«Надеюсь, вам удастся это предотвратить», — негромко сказала Анна. Это прозвучало хорошо, в меру грустно, в меру безучастно, именно так, как и должен реагировать взрослый адекватный человек на известие о том, что его давний, почти забытый знакомый попал в беду. Но почему-то Илья не поверил. «Возможно, вы владеете еще какой-то информацией?» — спросил Глухов. Анна пожала плечами. — К сожалению, нет. — Ну что ж, тогда с вами на сегодня все. Глухов встал со своего места, и почти сразу же это движение повторил и Денис. — Думаю, теперь мы побеседуем с вашими друзьями. Сверим, так сказать, показания. Анна резко подняла голову. — Зачем? Я же вам все рассказала. Глухов криво усмехнулся. «Простите, но я не могу поверить вам на слово!» Анна снова опустила глаза и нервно сжала кулаки. Денис вдруг сделал шаг вперед и положил руку на ее плечо, прикрытое только тонкой лямкой достаточно откровенного топа. Илья с трудом удержался от внезапного порыва оттеснить молодого безопасника в сторону. «Анна!» «Вы беспокоитесь за своих друзей или по какой-то другой причине?» Мягко заговорил Денис. «Если первое, то не стоит. Мы цивилизованные люди и стараемся решать все проблемы, не выходя за рамки закона». «Ну да», — процедила сквозь зубы Анна, — «в рамках закона, конечно». «Капитан!» — Денис повернулся к Илье. «Вы не могли бы поехать вместе с нами?» Глухов с недоумением посмотрел на своего подчиненного. «Думаю, это в общих интересах», — спокойно пояснил Денис, продолжая едва заметными движениями поглаживать плечо Анны. «Во-первых, насколько я знаю, капитан, никто из вашей рабочей группы еще не успел просить Ясеневу и Ромашова. Я прав?» «Да», — настороженно сказал Илья, пытаясь сосредоточиться на словах Дениса, а не на его действиях. В конце концов, Анна взрослая девушка. Если ее что-то не устраивает, она наверняка тем или иным способом даст это понять. Во-вторых, Анне Сергеевне будет спокойнее, если мы будем задавать вопросы ее друзьям в присутствии сотрудника правоохранительных органов. И, в-третьих, Дмитрий Иванович... Денис перевел взгляд на Глухова. «Нам не помешает иметь свидетеля, что на момент завершения беседы они были живы и здоровы». Глухов наклонил голову. «Считаешь, могут подставить?» «Да». Илья задумчиво смотрел на Дениса. Интуиция подсказывала, что прямо сейчас тот разыгрывает какой-то спектакль, но не понимал, с какой целью. Слова и действия противоречили друг другу. Что он делает? Прощупывает границы дозволенного в общении с Анной? Но кто, по его мнению, должен их обозначить? Сама Анна или Илья? Или же Денис на самом деле пытается убедить Илью поехать вместе с ними? Зачем? Пытается лишить Анну единственной защиты? Где гарантия, что после моего отъезда сюда не заявится кто-то еще из ваших людей? спросил Илья. Гарантии? Глухов сипло рассмеялся и провел рукой по своей лысой макушке. Не знаю, что и сказать. Мои люди сюда точно не приедут. На это есть причины, но я не имею права о них говорить. Конечно, я мог бы дать слово, но вы мне не поверите и правильно сделаете. «Доверять в наше время никому нельзя, так что оставайтесь здесь. Правильное решение». «Нет, неправильное», — неожиданно заговорила Анна и раздраженно дернула плечом, наконец-то скидывая руку Дениса. «Илья, пожалуйста, если вам не сложно». Илья молчал. «Пожалуйста», — повторила она. «Нет», — сказал он. Анна вздрогнула. Прикусила губу, покачала головой и отвернулась. Илья перевел взгляд на Глухова. «Свяжитесь с Черновым. Ваша организация, как я понимаю, с ним в плотном контакте. Он выделит вам сопровождающего». «Разумно. Так мы и сделаем». Глухов быстро вышел в прихожую и начал одеваться. Денис медлил, продолжая смотреть на Анну. «Что-то не так?» — поинтересовался Илья, уже не пытаясь сдерживать раздражение. «Все в порядке», — сказал Денис и натянуто улыбнулся. «Просто хотел сказать, что был очень рад познакомиться с Анной Сергеевной». Илья покосился на Анну. «Взаимно», — равнодушно ответила она. Денис пошел к выходу, а на пороге кухни вновь появился Глухов. Чуть не забыл. Анна Павловна, при случае передавайте отцу мои заверения в глубоком почтении. В его голосе звучало что-то такое, что заставило Илью озадаченно повернуться к Анне. Где-то в глубине сознания появилась смутная догадка, объясняющая все странности и оговорки со стороны Чернова и Глухого. Но пока он не решался в это поверить. Он мертв. — все так же равнодушно сказала Анна, как будто не замечая, что Глухов снова назвал неправильное отчество. А тот лениво усмехнулся и пожал плечами. — Ах да, совсем забыл. Простите уж, старика. Двадцать лет прошло. Запамятовал. Но вы все равно. Передавайте. Он в упор посмотрел на Илью и чуть заметно дернул уголком рта. «Двадцать лет. Да, все так. Как же я не поняла этого раньше!» Илья почувствовал себя полнейшим идиотом. Глухов отступил в прихожую, тронул за рукав о чем-то задумавшегося Дениса, и они вышли в подъезд. Илья закрыл дверь и вернулся на кухню. Анна по-прежнему сидела на диване, только теперь по ее щекам текли слезы. «Павловна, серьезно?» — спросил Илья. «Нет», — дрожащим голосом ответила Анна. «Я не буду об этом говорить». Анна уткнулась лицом в ладони, потом быстро вытерла слезы и, задев Илью плечом, выскочила из комнаты. Через секунду он услышал, как захлопнулась дверь, ведущая в ее спальню, и опустился на кухонный диван. Павловна. — ошарашенно повторил он. — Охренеть!